Глава сорок седьмая. Лея. Дядю Юру отпустили, а точнее дали возможность сбежать, но так, чтобы он ничего не заподозрил. Но за ним приставили слежку. Мы надеемся, что он приведет к той ведьме, которая наложила заклинание. «Ничего не получается», — прорычал папа, ударив кулаком в стену. «Ключ нашли?» «Нет, так и не получилось». — ответила, огорчившись. Я словно чувствовала, что там что-то важное лежит. — Лея, — обратился ко мне папа, — медальон. Он светится. Я посмотрела вниз, увидела, как через ткань футболки светит зеленым светом. Не мешкая, сняла его. Решила подняться наверх, но с каждым разом, как я делала шаг, камень в медальоне начал тускнеть. Странно. Но стоило мне сделать шаг по направлению к тайнику, как тут же свечение становилось ярче. «Ты это видел?» — почти шепотом спросила у родителя. «Ага». Я подошла ближе, и камень стал такой яркий, что глазам было больно смотреть. «А, вот и отмычка!» — произнесла, обращая внимание на реакцию камня. Папа попытался у меня его забрать, чтобы все сделать самому, но получил разряд тока что аж отскочил от меня интересненько задумчиво произнес родитель явно переживая за меня лея только осторожно предупреждал папа мало ли что там хранится согласившись с ним аккуратно не спеша поднесла к замку медальон щелчок неожиданным своим звуком разнесся по помещению после чего дверца слегка приоткрылась Папа не спеша ее открыл, и нашему вниманию предстали папки с документами, а еще в пробирке странная жидкость. Мы все это достали и начали изучать. Лично я не все могла понять, что там было. — Лея, — обратился ко мне родитель. — Спасибо, что помогла, но тебе нужно готовиться, а то ты провалишь еще один предмет. Говорил строго, но меня это умиляло. Если узнаю что-то новое... «Обязательно поделюсь». Нехотя ушла заниматься. Мне так не хотелось пропустить хоть что-то. Подготовка шла тяжело. Каждый раз мои мысли возвращались к тайнику. Погруженная в свои мысли не заметила появления Марка. «Я смотрю, вовсю занимаешься?» «Пытаюсь», признаюсь честно. «Мы с папой открыли тайник. Называть Фласа отцом мне было легко». Я сразу его приняла. В душе стало так спокойно. Все на своих местах. Раньше таких ощущений не было. Да и понятно. Юрий не был мне не только биологическим отцом, да вообще никаким. Все время, пока мама жила с ним, я чувствовала себя лишней, ненужной ему. Теперь понимаю, почему. Я ему напоминала, что у мамы есть любимый. «Да, знаю», мне уже сказали. — ответил парень, садясь рядом. От его близости улыбка сама расцвела на моих губах. Миг, и у меня потемнело в глазах, после чего я оказалась в том самом подвале, но он выглядел запущенным, как сейчас. — Вы нашли тайник? — напугал меня голос дяди Степы. Нашли! — отозвалась. — Вот зачем так пугать? — спросила, возмутившись. — Извини, я не хотел. Дядя обошел меня, приблизившись к тайнику, а я просто молча наблюдала за ним, не мешала. — Ты молодец, догадалась, как открыть тайник, — похвалил меня мужчина. Теперь я выполнил свое предназначение. — Я больше вас не увижу? — со слезами на глазах спросила его. — Нет, все, что я мог, сделал, — улыбнулся мне дядя. «Только передай маме, что когда все встанет на свои места, у нее будет шанс обрести счастье». Тогда я не поняла значения его слов, но уже скоро они приобретут смысл. Дядя меня обнял и улыбнулся. «Я вас люблю, девочки мои. Дедушка гордился бы вами». Это были последние его слова. Очнулась я в своей кровати, со слезами на глазах. Мне так обидно было его отпускать. Хотелось чуть больше узнать о нашей семье, но, как сказал дядя Степа, ему было пора. Ты плакала, когда спала? встревоженно говорил Марк. Все хорошо. Да, ответила, вытирая слезы. Я просто попрощалась с дедушкой Степой, хотя всегда называла его дядей. Задумчиво ответила. Он не был похож на старика. Что он сказал? Мы на верном пути. В том тайнике были важные документы. Ты права. Папа меня испугал, резко открыв дверь. Он стоял, грозно смотря на Марка, который находился близко ко мне. Держал за руку. Ты мне хоть и как племянник, но я за тобой слежу. Это выглядело Очень комично, что я не смогла сдержаться и расхохоталась. Папа вышел, но перед этим прожигал меня взглядом. Такой смешной уже полностью применил на себя роль моего отца. Да я и не против. Мне нравится такая его забота, которую раньше я явно не получала. «Спускайтесь. Жду только вас». Слышу из коридора его бас и улыбаюсь Марку. «Пойдем, пока он не вернулся» усмехается мой парень. Нас и правда ждали в гостиной в полном сборе. Аж стало интересно, что там такое он нашел. Я нашел ответы, гордо заявил папа. Устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгим. Теперь он стал серьезный. Много лет назад одна из ведьм хотела вернуть времена Ковина, что было нам всем не на руку. Ее изгнали из тех земель, и она обратилась к черной магии, смогла продлить свою жизнь, молодость, но поплатилась тем, что больше у нее не будет детей. Правда, есть сын. Я думаю, все прекрасно поняли, о ком я говорю. «Да ладно!» — почти хором вскрикнули. «Именно. Юрий и есть тот самый сын. Тогда, правда, он был совсем маленький. Ее магии хватило и на сына». Ему, по моим подсчетам, примерно сотни лет. Поздний ребенок. Мама аж побледнела на глазах. Никто такого не ожидал. Страшно стало даже. Мы столько лет жили рядом с таким... Даже не знаю, как его назвать. Но это еще не все, вздохнул родитель. Как я понимаю, она вмешалась в нашу судьбу. Теперь осталось только найти ее и заставить снять заклинание. Мы еще сидели, обговаривая варианты плана, как нам быть. Можно было бы, конечно, все оставить как есть, но жить так не хотелось. Мама с Власом достойны своего счастья.